Судя по всему, за время моего отсутствия отношения между парнями теплее не стали. Надо же, стоят в нескольких шагах друг от друга и смотрят в разные стороны. Майк мрачнее тучи, зато Джейкоб не унывает. «Анжа заболела», — грустно сказала я. «Они с Беном не придут». Что-то инфекция разбушевалась, — покачал головой Ньютон. «Может, отложим кино до лучших времен?» Я хотел согласиться, но Джейк и рта раскрыть не дал, — — Лично мне до сих пор хочется в Порт-Анджелес. — Майк, если ты передумал, мы вполне можем. — Нет, нет еду перебил Ньютон. — Просто пожалел Бена с Анджелой. — Ну, пошли. Он зашагал к мини-вену. — Давай поедем на Фольксвагене Джейкоба. Я ему обещал, он только что закончил машину. Представляешь, сам собрал. Хвасталась я, словно мать отличника на родительском собрании. — Ладно, — буркнул Майк. — Вот и славно, — кивнул Блэк, будто это решало все проблемы. — Похоже, из нас троих он лучше всех себя чувствует. Раздраженный и недовольный, Майк устроился на заднем сиденье Рэббита. Джейкоб не обращал на него ни малейшего внимания и болтал так весело, что я тотчас забыл о хмуром лице Майка. Потом Ньютон изменил стратегию. Наклонившись вперед, он потянулся к моему подголовнику, зарывшись лицом в волосы. Пришлось повернуться к окну. — Тут что, радио не работает? — сварливо спросил Майк, перебив Джейка на полуслове Почему работает? — возразил Блэк. — Просто было не любит музыку. — Это правда? — раздраженно спросил Ньютон. — Угу! — промычала я, глядя на невозмутимое лицо Джейкоба. — Как можно не любить музыку? Не знаю, просто она раздражает. — Хм! — Ньютон отвернулся. Когда мы подошли к кинотеатру, Джейк незаметно сунул мне десятидолларовую купюру. — Что это? — Я еще маленький для таких фильмов, — напомнил он. — А говорил сорок лет, — засмеялась я. — Билли убьет, если я проведу тебя на взрослый сеанс. — Не знаю, вообще-то я уже сказал, что ты хочешь раслить меня, молодого и невинного. Я захихикала, и Майк прибавил шагу, чтобы нас нагнать. Зачем он только поехал? От такого лица молоко скисает. Хотя оказаться в темном зале с Джейкобом тоже не хотелось. Испытывать судьбу совершенно ни к чему. Фильм полностью соответствовал анонсам. На экране только шли первые титры, а четверых уже разорвало гранатой. Сидящая впереди девушка закрыла лицо руками и прижалась к своему другу. Майк тоже смотрел не на экран, а вверх, на поднявшийся занавес. Удобно устроившись в кресле, я приготовилась к двухчасовому сеансу. Гляжу на людей, дома и машины, а вижу лишь яркие цветные пятна. Из транса меня вырвало сдавленное хихиканье Джейкоба. «Что такое?» — прошипела я. «А ты не видишь?» — шепотом ответил он. Из этого парня кровь пятиметровым фонтаном хлещет. Разве такое бывает? Когда флагшток пригвоздил к асфальту одного из героев, Джейк снова засмеялся. После этого я смотрела фильм другими глазами и хихикала над нелепой резней вместе с Джейкобом. Как же удержать наши отношения в расплывчатых рамках, если мне с ним так хорошо? Джейкоб и Майк заняли подлокотники по обе стороны от меня. У обоих руки лежали тыльной стороной вверх, ладони расслаблены. Тоже мне естественная поза, скорее похожа на раскрытый медвежий капкан. Блэку вообще нравилось держать меня за руку, но в темном кинозале на глазах у Майка это приобретало совершенно иное значение, что мой друг, несомненно, чувствовал. Неужели у Ньютона аналогичные планы? Почему его ладонь в таком же положении, как у Джейкоба? Скрестив руки на груди, я стал ждать, когда парням надоест меня караулить. Первым сдался Майк. Примерно на середине сеанса, он отдернул ладонь и закрыл лицо руками сначала я решила он просто не хочет смотреть на экран а потом услышала сдавленный стон эй ты в порядке шепнул я ньютон застонал снова и сидящая впереди пара обернулась нет прохрипел приятель мне плохо в свете экрана я увидела как по его лицу растекается струйка пота жалобное а и майк бросился к двери Я поднялась, чтобы идти следом, а за мной Джейкоб... Нет, не надо, остановил я, только посмотрю, как он. И все-таки Блэк не послушался. досмотри да до конца настаивала я, когда мы выбрались в проход между рядами. 8 долларов за эту резню заплатил. Ничего страшного. Если хочешь, потребуй их обратно. Фильм отвратительный. В фойе Майка не было, и я обрадовалась, что Джейк рядом. Без лишних разговоров он бросился проверять мужскую уборную. Несколько секунд, и он вернулся... «Да, он там», — объявил Блэк. «Надо же, какая неженка! Тебе стоит выбирать менее брезгливых друзей, чтобы смеялись над кровопролитием, от которого других выворачивает». «Хорошо, буду иметь в виду».